Но, глядя на его особую методику разминки, когда казалось, что остовом тела Суни является не жесткий костный скелет, а каркас из упругой резины, Тейнер начинал подозревать, что в его словах могла крыться и определенная доля истины. Чернобровый весельчак Григорий Горидзе никогда не терял оптимизма и хорошего настроения, Шуточки и подначки, которыми он непрерывно сыпал, были абсолютно безобидными, хотя и не всегда удачными. Но наблюдавшему за ним Тейнеру все время казалось, что истинной причиной показной непринужденности Горидзе была глубоко укоренившаяся неуверенность в себе. Фред Морвуд, Алекс Шеридан и Нильс Бода были добросовестными трудягами, То, что не получалось с первого раза, каждый из них готов был повторять снова и снова. Результаты у этой тройки были неплохими, но и сил они от них требовали немалых. Оставшиеся двое — Борис, Мастертон и Олег Баев — внушали Тейнеру некоторые опасения. Может быть, каждый из них был и отменным специалистом своей области — но те показатели, которые главным образом интересовали руководителя экспедиции, были у них весьма средними. К тому же Мастертон был по натуре несколько замкнут, что затрудняло ему общение с остальными членами группы. Баев же держал себя настолько высокомерно, что ни у кого не возникало желания предложить ему помощь. Видя все это... Тейнер, тем не менее, надеялся, что в условиях небольшой замкнутой группы некоторые недостатки этой парочки будут легко нивелированы достоинствами остальных. И еще был Игорь Стинов. Тейнер общался с ним дольше и чаще, чем с другими членами группы. И, тем не менее, Стинов оставался для него самым непонятным из всех участников предстоящей экспедиции. Стинов был человеком сферы и, похоже, не собирался забывать об этом. Он добросовестно выполнял все свои обязанности, но старательно избегал неофициальных контактов с товарищами по группе. «Ты не должен сторониться тех, с кем вместе тебе предстоит работать», сказал как-то раз ему Тейнер. «Мы по-разному понимаем, «Стоящую перед нами задачу», — ответил Стинов. «Вы собираетесь просто прогуляться по сфере, не думая о том, что после вашего визита, хотите вы этого или нет, жизнь сферы перевернется вверх дном. Я, например, не могу предугадать, что произойдет после того, как в сфере станет известно, что на Земле по-прежнему живут люди». — Мы будем действовать крайне осторожно, — сказал Тейнер. — Среди нас есть специалисты. — Конечно, — недослушав саркастически, усмехнулся Стинов. — Для вас сфера — это резервация, в которой можно в волю изучать чужую незнакомую жизнь. Порою у Тейнера закрадывалось сомнение. Станет ли Стинов, оказавшись в сфере, действовать заодно со всеми? Трейнер так и не смог понять, чем для него являлась сфера, неприветливой родиной, которую пришлось покинуть, и которую теперь он надеялся вытащить из пропасти векового забвения или же чем-то похожим на бредовое видение. Возвращаться куда не имело ни малейшего смысла. О том, что происходит в сфере, было известно лишь со слов Стинова. А что, если у него был повод предоставить искаженную информацию. Стинов был на земле чужаком, таким же непонятным, загадочным и отчасти внушающим опасение, как и мир, откуда он пришел. Это прекрасно понимал и он сам, и Тейнер, который, тем не менее, пытался убедить его в обратном. В то время, пока в исследовательском центре продолжалась усиленная подготовка участников экспедиции, в пустыне, в 10 километрах от сферы стабильности, полным ходом шло строительство стартовой площадки для двух челноков, которые должны были доставить экспедицию на место. Передвижные бурильные установки проделывали в песке глубокие вертикальные скважины. Затем, сквозь полный бур, В скважину закачивался быстро схватывающийся цементный раствор, в котором фиксировались опоры будущих сооружений. Постепенно росли вверх ажурные наклонные башни, похожие на творения художников-конструктивистов начала 20 века. Направляющие рельсы, с которых должны были стартовать челноки, были расположены под острым углом к песчаной плоскости и свободными концами указывали на огромный, даже на таком расстоянии занимающий полнеба, зеленоватый шар сферы. Всё управление стартом челноков осуществлялось непосредственно из исследовательского центра, поэтому из жилых сооружений возле стартовой площадки Были поставлены только небольшой временный домик для строителей на две будки и для охранников, в чьи обязанности входило наблюдение за автоматическим периметром контроля. Меры по охране стартовой площадки пришлось принять после того, как к ней зачастили туристы. Сразу же после первых сообщений о появлении на Земле человека из сферы, многие туристические агентства включили в свои программы прогулки по пустыне и облет сферы стабильности на легких аэромобилях. Однако статичное однообразие сферы не слишком-то вдохновляло туристов, и строительство стартовой площадки пришлось для туристического бизнеса как нельзя кстати. Доступ туристам на строительную площадку был закрыт, потому что они не только мешали строителям, но и со своей неистребимой страстью к сувенирам грозили свести на нет всю уже проделанную работу. Экскурсанты только издали в бинокле могли наблюдать за тем, как продвигается строительство. А самым счастливым из них удалось застать тот день, когда были доставлены и установлены на рельсы, сияющие на солнце, похожие на две большие сплющенные сигары, челноки.